Глава 18. Противоядие. Рано утром следующего дня Каннади оставил меня одного в лаборатории и совершил поездку в центр города, где посетил южноамериканского торговца табаком и сделал срочный заказ на пару сотен сигарет, похожих по форме и качеству на те, которые курил Мендоса и которые, по-видимому, предпочитали остальные фигуранты дела. Отличались они лишь тем, что в них не было смертельного наркотика. Пока Кеннеди не было, мне пришло в голову снова заняться охотой за Альфонса. Нортонна тоже не оказалось в его маленьком кабинете, и я не смог найти молодого дымошеня где в кампусе. На самом деле он, казалось, уже почти полностью бросил учебу. Соответственно, я направился в сторону отеля Принс Эдвард Альберт в надежде, что перуанец может оказаться там. Распросы клерка за стойкой показали, что Альфонса не было и в отеле. Я не увидел поблизости ни Уитни, ни Сеньору, и поэтому сел ждать кого-нибудь из них. У меня все равно не было лучшего занятия, пока Кеннеди не вернулся. Ждать пришлось долго, и я уже собирался бросить это дело и уйти, когда услышал, как к входу отеля подъехала такси. Подняв глаза, я увидел, как из машины вышел Альфонса. Он увидел меня примерно в это же время, и мы кивнули друг другу. Не думаю, что он пытался избегать меня. Давно не виделись, заметил я, вглядываясь в его лицо, которое показалось мне бледнее обычного. Давно, ответил он. В последнее время я не очень хорошо себя чувствую, так что я время от времени убегал за город в один тихий отель. Вы бы назвали это чем-то вроде лечения покоем, я полагаю. Как ваши дела? Как поживает синьорита Инес? Очень хорошо, ответил я, задаваясь вопросом, не сказал ли он это в надежде создать себе полное алиби на время событий этой ночи. Затем я вкратце рассказал ему, что произошло, опустив упоминание о авангардной и о нашей с Крейгом реальной роли в событиях. Это ужасно. — воскликнул Демаше. "О, если бы она только позволила мне позаботиться о ней, я бы отвез ее обратно в нашу страну, где она была бы в безопасности, подальше от этих людей, которые охотятся на всех нас". Он стал нервно расхаживать взад и вперед, и я понял, что мой рассказ не добавил ему душевного спокойствия, хотя в то же время ничто не указывало на его причастность к этому делу. Я просто проходил мимо, сказал я, наконец, посмотрев на часы. И случайно увидел вас. Надеюсь, с вашей матерью все хорошо? Насколько это возможно в окружении людей, которые следят за каждым нашим действием, ответил аспирант, как мне показалось, с насмешкой, намекая на активность Нортона, хотя я не был в этом уверен. Мы расстались, и я поспешил обратно в лабораторию, чтобы доложить Крейгу, что Альфонсо жаловался на нездоровье. Кеннеди со своей стороны тоже кое-что узнал, хотя его сведения, как и мои, мало что добавили к общей картине. После того, как он покинул табачный район, он прошел по Уолл-стрит к метро. В толпе он увидел Синьюру де Маше, в то время как сама она его не заметила. Он повернулся и последовал за ней, пока она не вошла в здание, в котором находились офисы Уитни и его коллег. Указывало ли это на то, что она по-прежнему имела с ним общие дела, определить было невозможно, но это по крайней мере говорило о том, что они всё ещё были в дружеских отношениях. В лаборатории Крейк всегда мог найти себе занятие, либо в совершенствовании химических тестов различных веществ, которые мы обнаружили, либо в попытке сравнить некоторые сходные черты в грубых надписях в четырёх анонимных письмах с известными нам почерками тех, кто имел отношение к делу. У него уже были образцы большинства из них. Это само по себе было чрезвычайно кропотливой работой, требующей не только огромного объёма экспертных знаний, которые он собрал за годы научного изучения преступности, но и самых точных измерений тщательного взвешивания и исследования мелких деталей, которые для неспециалиста вообще не имели никакого значения. Мне показалось, что Крейк продвинулся в этом деле, хотя он никогда не говорил, в каком направлении ищет доказательства. Сигареты, которые Кеннеди заказал в центре города, были доставлены примерно через час после его возвращения и, казалось, послужили для него сигналом бросить работу, ибо встреча с Локвудом и Уитни была назначена на ранний час. Он засунул сверток с сигаретами в карман, а затем подошел к шкафу, в котором хранил ряд довольно необычных лекарств, и достал оттуда маленький пузырек, который сунул в карман жилета. Ты готов, Волтер? спросил он. «Могу идти в любой момент, сказал я, откладывая свои записи. Мы вместе отправились в квартиру Мендосы, где накануне чуть не произошла трагедия. Оказавшись на улице, где жила Инес, остановился на несколько минут, чтобы навести справки о любых подозрительных лицах, которых возможно видели крадущимися по окрестностям. Ни один из служащих дома не вспомнил, чтобы ему попалось на глаза что-то необычное, хотя сейчас Они были настороже после двух страшных событий: убийства и попытки похищения. Казалось, злодей, который убил дона Луиса, не оставил ни малейшего следа, как и тот, кого называли Доком. "Как вы себя чувствуете после вашего захватывающего приключения?" поприветствовал Крейк Инес, когда Хуанита впустила нас и девушка вышла к нам навстречу. "О, мистер Кеннеди, Ответила она с ноткой грусти в голосе. Это заставляет меня чувствовать себя такой одинокой в этом мире. Если бы не Нита и вы, я бы просто не знала, что мне делать. Разве мистер Локвуд не считается? спросил Кеннеди. Конечно, он тоже, поспешно ответила она. Но он должен быть в отъезде, у него так много дел, и Она замолчала и вздохнула. Я не мог не задаться вопросом, достаточно ли в конце концов было того объяснения эпизода с кинжалом, которое дал ей Честер, чтобы удовлетворить ее. Неужели она действительно приняла это? Ни Локвуд, ни Уитни еще не прибыли, и Кеннеди воспользовался возможностью спокойно поговорить с девушкой в сторонке. Полагаю, он составлял программу того, что должно было произойти на этой встрече и объяснил ей какую роль она должна будет сыграть, чтобы помочь ему. Потом она на мгновение вышла из комнаты, и мы остались одни. Это явно было частью плана Крейга, потому что не успела Инес уйти, как он открыл заказанную пачку сигарет и заменил ими сигареты Луиса де Доминдоса в коробке. Больше ждать нам почти не пришлось. Локвуд и Уитни пришли одновременно, и я с интересом посмотрел, как Инес приветствует своего возлюбленного. Было ли это игрой моего воображения или я заметил след холода, как будто между ними что-то произошло. Хотя в том, что касается Честера, я был уверен, что он стремился разрушить любой барьер, который мешал им вернуть всё как было. Уитни взял Синьириту за руку и игриво пожал ее. "Хотел бы я быть молодым парнем", улыбнулся он. "Никто бы не осмелился взглянуть на вас, уж тем более попытаться увести вас. Да, мы должны быть более осторожны с нашей маленькой красавицей, иначе мы ее потеряем". Затем вновь прибывшие повернулись, чтобы поприветствовать нас. Когда мы пожали друг другу руки, я почувствовал, что такое рукопожатие можно было встретить на боксерском ринге. За ним должны были последовать звон колокольчика и начало битвы. Но у нас едва ли была возможность для предварительной схватки до того, как объявили обед, и мы вошли в уютную маленькую столовую, чтобы сесть за самый изысканный из столов. Можно было почувствовать, как хозяйка излучает гостеприимство, даже при таком разнообразном наборе гостей, каким мы были. И в то время я почти физически ощущал, что целью Кеннеди было устроить дружеский пир вместо вооруженного перемирия. Некоторое время мы не говорили о главной причине нашего совместного пребывания здесь, и светская беседа привела к тому, что в доме, где недавно произошла трагедия, почти воцарилось спокойствие. И все же от этого факта нельзя было отмахнуться. Все, казалось, молчаливо ждали, когда Кеннеди объявит начало битвы. И в конце концов он сделал это. Конечно, начал он, прочищая горло. Нет смысла делать вид, что у нас нет разногласий. Но я думаю, что теперь мы все понимаем друг друга лучше, чем когда-либо раньше. Что касается меня, то в данном случае я держу свое обещание расследовать это дело до конца, и я полагаю, все вы тоже этого желаете. И мы не можем не согласиться в одном. Мы должны сотрудничать, чтобы защитить синьериту Доминдоса, по крайней мере, от такой опасности, которая угрожала ей прошлой ночью. Это подлый позор. Сердито воскликнул Лок: что человек, совершивший это, остается безнаказанным. Покажите мне, как выследить его, и я гарантирую наказание", сухо возразил Крейк. "Я не детектив", ответил Честер. Кеннеди воздержался от реплики в том же духе, хотя я знал, что у него был на языке готовый ответ для влюбленного. Когда Локвуд и Уитни прибыли, Синьерита угостила их сигаретами из португарии ее отца, подлинными южноамериканскими, как она и оба гостя предполагали. Мы с Крейгом тоже курили их, хотя нам они по-прежнему не очень нравились. Остальные же дымились явным удовольствием. Однако, продолжил Кеннеди, я не уверен, что хочу вмешиваться в этот вопрос. Не будучи совершенно откровенным и не имея одобрения Сингириты де Мендоса, она знает вас обоих дольше и ближе, чем меня. Хотя и сочла нужным передать некоторые из своих дел мне в руки, но мне кажется, что если где-то есть, как мы теперь знаем, кто-то, кого мы не знаем, он сделал паузу и кто пал так низко, что, по-видимому, хотел увести ее туда, где она будет вне влияния своих друзей, нам точно следует принять меры предосторожности, чтобы предотвратить это. Что вы предлагаете? довольно требовательно спросил Уитни. Будут ли какие-либо возражения? спросил Кеннеди. Если я попрошу Или это может сделать любой из вас. Своего старого друга, заместителя комиссара полиции О'Коннора, поручить человеку в штатском следить за этим домом и окрестностями, особенно ночью. Мы с Крейгом внимательно наблюдали за лицами остальных, но по ним было действительно невозможно ничего понять. Я думаю, что это отличный план, решила сама Инес. Я буду чувствовать себя в большей безопасности, и, конечно же, никто из вас не будет ревновать меня к местным детективам. Кеннеди улыбнулся. Она разрубила Гордиев узел одним ударом. Ни Локвуд, ни Уитни не могли ей возразить. Цель обеда была достигнута. Мой друг не стал дожидаться дальнейшей дискуссии. Извинившись, он ненадолго вышел из-за стола, чтобы позвонить нашему старому другу О'Коннору и рассказать ему, как серьезно нужен был его человек. Это был вопрос всего нескольких минут, и вскоре он вернулся. Он поручит эту специальную службу Берку, и тот будет следить за домом до тех пор, пока у нас не отпадет в этом нужда, доложил Крейг, снова садясь за стол. Инес, естественно, была в восторге, потому что этот случай стал для нее ужасным потрясением. Я видел, какое облегчение она испытала, потому что сидел прямо рядом с ней. Тем временем горничная принесла кофе, и Синьерита собиралась налить его всем, когда вернётся Кеннеди. Однако пока она медлила, словно дожидаясь какого-то сигнала от моего друга. Какой великолепный вид открывается отсюда на парк, заметил Крейк, повернувшись к длинным низким окнам, выходившим на балюстраду балкона. Просто посмотрите на этот поток автомобилей, проезжающих на западе. Обычная вежливость диктовала, что все должны повернуться к окну и посмотреть, хотя ни для кого из нас в этом зрелище не было ничего нового. Как я уже сказал, я сидел рядом с एनएस. Для меня она была гораздо более привлекательным зрелищем, чем любой вид на парк. Так что я выглянул в окно лишь на мгновение. И представьте себе мое удивление, когда я увидел, как девушка воспользовалась моментом, когда все отвлеклись, чтобы вытащить из складок платья маленький флакончик и налить немного желтоватой сиропообразной жидкости в чашку с кофе, которую она собиралась поставить перед Уитни. Я не мог не бросить на нее быстрого взгляда. Она поняла, что я все видел, и подняла другую руку, приложив палец к губам и показывая глазами на Кеннеди, который отвлекал остальных. Я мгновенно узнал маленький пузырек, который Крейг засунул в карман жилета перед выходом из дома. Это и было целью его тихой беседы с девушкой, когда мы приехали. Я ничего не сказал, но решил наблюдать дальше, еще внимательнее. Потом мы еще пили кофе и курили сигареты, которые брали из одной и той же коробки, лежащей теперь на столе. Разговор теперь был почти дружелюбным. Находясь под чарами нашей хозяйки, мы почти забыли, что на самом деле были заклятыми врагами. Со временем мой интерес сосредоточился на Уитни, и я не мог не следить за ним все более внимательно. Действительно ли я это видел или это было просто игрой моего воображения? Стёрт казался совсем другим. Зрачки его глаз не были больше расширенными, как в другое время, в том числе и когда он только приехал сюда, и он больше не выглядел таким возбужденным. "Я думаю, инест тоже это заметила", в его голосе не было ни капли дикости, как это часто происходило в другое время. Наша вечеринка затянулась дольше, чем мы ожидали, и хотя у Кеннеди было много дел, он не сделал ни малейшей попытки прервать ее. На самом деле, он наоборот делал все, чтобы посиделки продолжались. Однако в конце концов остальные заметили, что уже поздно, думаю, с искренним сожалением о том, что перемирие было нарушено. Когда мы уходили, Инес поблагодарила Крейга за его внимание, и я уверен, что это само по себе было для него достаточной наградой. Мы попрощались с Локвудом, который пожелал ненадолго остаться, и спустились в лифте, с сильно изменившимся видне. Я пройду с вами до остановки, сказал он. Сперва я собирался к себе в отель, но думаю, лучше вместо этого поеду в офис. Очевидно, он по крайней мере на время выбросил из головы сеньору де Маше, Подумал я, и впервые за вечер вспомнил, что во время обеда не было сказано ни единого слова ни о сеньоре, ни об Альфонсо, хотя мысли о них должно быть часто приходили нам в голову. Что это было? Что ты заставил Эннс подлить в кофе Уитни? спросил я Крейга, когда мы расстались с промоутером и поехали в центр города. Ты это видел? улыбнулся он. Это был пилокарпин. Джебаранди растение, распространенное в основном в Бразилии, одно из противоядий от отравления страмонием. Оно работает не со всеми, но похоже, с Уитни сработало. Кроме того, кофеин в кофе вероятно усилил его действие. А еще я заставил их курить сигареты без наркотика, которыми их пичкали. У Локвуда дело по какой-то причине не зашло далеко. Но заметил ли ты, как от отлечение сузились зрачки глаз Уитни, они почти пришли в норму. Я подтвердил, что это от меня не укрылось. Но в чем состояла твоя идея, поинтересовался я затем. Я думаю, что подошел к делу с совершенно новой точки зрения, ответил Кеннеди. Если я не сильно ошибаюсь, когда человек принимающий допинг, перестает это делать, ему становятся лучшие, и другие это видят. Думаю, все заметили, что у не стало легче. Инес Локвуд, и ты тоже. И это будет означать еще одну попытку подбросить ему больше сигарет, накачанных этим наркотиком, а мы сможем увидеть, кто и как это делает. В лаборатории Кеннеди позвонил Нортону и кратко описал, что произошло, особенно подчеркнув перемены со Стюартом. Теперь у тебя есть шанс, Нортон, добавил он, сделать действительно хорошую работу. Я хочу, чтобы кто-нибудь понаблюдал за сеньорой. может быть, она тоже заметит разницу. Понимаешь? Прекрасно понимаю, ответил Алан. Думаю, Я могу это сделать.